14 ольга распахнув дверь предстала перед очередным за сегодняшний день не марцем если потом еще и доктор явится с намерением к примеру пригласить на ужин уже не удивлюсь эльдар не скрываясь окинул меня вдумчивым, пристальным взглядом, откровенно надолго задержался на обтянутой тканью груди. Дальше зрительно скользнул вдоль линии талии к округлостям бедер и ниже, основательно зависнув на видневшихся из-под платья коленках. По обнаженным ногам до самых носочков моей обуви. Причем все это настолько откровенно и без тени смущения, что меня затрясло от возмущения. «Никуда не пойду с ним», – тут же решила я, и вообще сейчас дверь перед его носом захлопну. У меня выходной. Возмутительное поведение. Но прежде, чем я успела осуществить свои гневные намерения, второй помощник наконец-то нашел в себе силы оторвать взгляд от моего тела и озвучил цель своего визита. «Капитан отправил меня проводить вас к нему на беседу». «Проводить? Он что, конвой?» Весь оптимизм, обретенный после общения с инопланетным цветиком, исчез в то же мгновение. Это определенно не предвещает мне ничего хорошего. П Проводить? Эхом моих мыслей прозвучал потрясенный вопрос. А я сама не дойду? На первый этаж так просто не пройти. Снисходительно пояснил мне Эльдар. И тон этот словно резанул по сердцу воспоминаниям о нашей первой встрече, когда он принял меня за уборщика. Но тут до меня дошел смысл ответа и внутренне содрогнулось от возникшего подозрения. «Первый этаж? А почему?» Я от чего то предполагала, что беседа состоится на мостике. «Распоряжение капитана я исполняю, а не задаюсь нелепыми вопросами». «Что и вам делать советую. Видимо, ему так предпочтительнее». Как-то неприятно ухмыльнувшись, прокомментировал Неймарец. Меня просто передернуло. Прежде чем успела осознать, что делаю, резко отпрянула назад, захлопнув-таки дверь перед его чрезмерно любопытным носом. Как жаль, что не прищемило. Функция окна была активирована, предоставив мне возможность хотя бы на миг испытать всплеск удовлетворения от обескураженного выражения лица второго помощника. Но отказаться я права не имею. Слово капитана – закон. Поэтому, выждав еще несколько секунд, активировала звуковую связь и резко бросила неймарцу. «Мне надо переодеться». После чего, вырубив звук, мягко осела прямо на пол. Несколько раз глубоко вздохнув, попыталась успокоиться. «Как не страшно топать в самое логово жутковатого Неймарца, а придется. И также придется уповать на то, что причина для встречи у него самая нейтральная, а в свою каюту позвал действительно потому, что так ему удобнее». Быстро стягивая платье и вытаскивая комплект спортивной формы для быстроты облачения, припомнила пару откровенно скверных для меня моментов. Из медицинского центра, судя по записке, сам меня принес. А еще сегодня, до появления Крейвана, когда меня в столовой заметил, взгляд у него был такой изумленный, что так не характерно для него. Неужели и правда ко мне интерес проявил? Ух, неужели намеки Эльдара к месту? Нет, невозможно. Столько женщин на корабле, и раз и многих считаются очень достойными. Да и любая наверняка на роль и о любовнице капитана согласится. Так что зря я паникую, он же не марец, да еще какой. Поэтому все мои измышления на данную тему – сплошной бред. Чтобы он с землянкой связался? Да никогда и ни за что. На собственном самолюбии и самомнении удавился бы, что и к лучшему для меня». «Ну а вдруг?» Какой-то червячок сомнения все никак не желал угомониться. Тогда меня без вариантов вывернет наизнанку от отвращения и ужаса, а он наверняка отбросит всякие личные мысли на мой счет при условии, что они у него вообще имеются. Успокоив себя этим рассуждением, быстро натянула одежду, максимально непривлекательно повязала косынку и, послав розовому обжоре воздушный поцелуй, открыла дверь. Второй помощник с недовольным видом поджидал снаружи. На сей раз, быстро окинув меня взглядом, скривился, пробормотав. «Дуреха!» «Куда делась вчерашняя галантность? Что за пинг-понг в его отношении ко мне? Кидает из крайности в крайность. То я великолепный собеседник, то дуреха!» «Странные они. И чего им всем от меня надо?» «Эх, скорее бы год прошел!» «А, может быть, обратно в платье переоденетесь?» Не двигаясь с места, посоветовал второй помощник. «Поверьте мужчине, так шансов больше, тем более с ней неймарцем». Скрипнув зубами от бешенства, не сдержалась и окатила его ненавидящим взглядом. «Пусть он окажется предателем, и пусть они его покарают, он точно заслужил! Уже в печенках это их небожительность и вседозволенность!» Злобно фыркнув на волне своих кровожадных мечтаний, развернулась и, не обращая на него внимания, потопала к лифту. Так и не обменявшись ни взглядом, ни словом, мы достигли нужного этажа. Первым вышел неймарец и, подойдя к сканирующей системе, уверенно замер. Почти сразу же дверь отъехала в сторону, пропуская нас. Сделав первый шаг, я замерла, озираясь вокруг. Ощущения были совершенно дикими для обитателя космического корабля. Как если бы я, такая маленькая и незаметная, стояла посреди пустого футбольного поля? Непривычный в космосе простор заставлял нервно южиться, чувствуя себя как-то беззащитно. Тут не было стандартных узких коридоров, а потолки? Задрав голову вверх, поняла, что до прозрачного потолка метров семь. «Да тут летать можно, не то что ходить. Ой, они, наверное, и летают». Сообразив, что выгляжу наверняка нелепо, оглянулась на сопровождающего. «Так и есть. Наблюдает за мной с надменной снисходительностью». «Куда дальше?» Насколько могла равнодушно, поинтересовалась я. Эльдар мотнул головой, призывая следовать за собой. «И мы отправились к капитанской каюте». «Хотя каютили?» После увиденного холла я в последнем была неуверена. Дойдя до двери пункта назначения, неймарец придержал меня немного в стороне, а сам, поднеся к устройству замка руку, замер. Прошла секунда, другая, и дверь неожиданно отъехала в сторону. «Прошу!» Несколько гнусаво протянул неймарец, отвесив мне поклон в оскорбительно скобрёзном стиле. Решив не обращать на него внимания, осторожно шагнула вперед. Стоило мне оказаться внутри помещения, как дверь тут же плавно вернулась обратно, отсекая меня от второго помощника. Однозначно у капитана была не каюта, а целые апартаменты. Находилась я, очевидно, в гостиной, причем одна. Нервно оглядев просторную комнату, озадаченно застыла, не зная, как себя вести и действовать дальше. Одна из стен была полностью занята огромной голографической панелью, которая на данный момент транслировала какой-то странный пейзаж незнакомой мне местности. Напротив располагались два огромных мягких кресла и, поразивший меня своей красотой, столик. Столешница представляла собой своеобразный бассейн, давая прекрасную возможность наблюдать за буйной пестротой колышущейся водной жизни. Стена напротив меня была закрыта большим стеллажом, заполненным книгами. «Олга!» Я даже подпрыгнула от неожиданности, услышав недоуменный голос капитана. Оглянувшись, шокированно дернулась. Капитан, застывший в дверном проеме соседнего помещения, был явно только что из душа. Из одежды на нем были блестящие капли воды и темные шлепанцы на узких ступнях. Но необычайно потрясла меня даже не очевидная ногота, а два расправленных карминого-красных крыла за его спиной. Падшие ангелы. Невообразимо прекрасные и чудовищно скверные. Прямо на моих глазах, стремительно дернувшись, одно крыло резко взмыло вперед, почти полностью скрывая от меня капитана. «Олга!» В голосе зазвучала обжигающая ледяная сталь. «Как вы тут оказались?»